Глава двадцать Сытые и довольные мы принялись за десерт, обсуждая возможные тренировки триады, когда в центре стола появилась Нелада, бледная, с потухшим взглядом и дрожащими руками. Такой я ее еще не видела никогда. Необычной насмешки на губах, неизвительного взгляда. Я долго не могла прийти в себя после того, как увидела ночью статуи. Без предисловия заговорила она. Знать, что это живые существа, видеть родные лица и не иметь возможности им помочь. Но как бы мне ни хотелось сейчас забиться в самый дальний уголок сознания Нетаниэль, проблемы это не решит. Так что нам надо кое-что обсудить. И чем раньше, тем лучше. Лица друзей тут же стали серьезными. И даже Шуша, фамильяр Элины, которая, приняв облик маленькой ящерки, таскала из ее тарелки кусочки фруктового пирога, притихла, оценив серьезность ситуации. «Я долго думала, как нам отыскать частички душ моих близких», продолжила Нелада. «Даже с помощью друга Этмара это будет непросто». Но вспомнила одну существенную деталь, о которой забыла упомянуть ранее. На миг она замолчала, собираясь силами. У каждого из нас был личный талисман, подаренный нашим отцом на память, который мы никогда не снимали. У меня и сестер это броши, у братьев – браслеты. Моя брошь была похожа на яркое солнышко. У Димитры – богини ночи, мерцающая звезда. У Флозы – богини растений – «Цветок, усыпанный камнями, как капельками росы, а у Фаулы, богини зверей, стрекоза». Браслеты братьев тоже отличались друг от друга, но описать их не могу, а вот если увижу... К чему я все это? На статуях этих талисманов не было, но нечто подобное лежало в одной из шкатулок. Если мы их отыщем то ловец душ справится со своей задачей гораздо быстрее, ориентируясь на личные вещи, сохранившие оттиск ауры. «Если он еще согласится нам помочь», — пробормотал Рэй. «Я готова с ним встретиться и поговорить. Думаю, у меня получится его убедить», — уверенно произнесла леди. Не откладывая в долгий ящик, было решено идти в кладовую на поиски талисманов, Но стоило открыть дверь, как Нелада отыскала нужные вещи сама, которые и правда лежали в одной из шкатулок, причем без особых проблем. «Вам не кажется, что слишком легко у нас все получается?» Задумчиво поинтересовала Селина. «Как-то это подозрительно». «Думаешь, ловушка?» — уточнила Мадей. «Вряд ли», — пожала та плечами. Но судьба любит преподносить сюрпризы. И как бы после легких задачек на нас не свалились более сложные. Как в воду глядела, хотя о чем это я? На то она и ведьма, чтобы чувствовать такие вещи. На следующее утро ничего не предвещало проблем. Погода стояла замечательная. Легкий морозец и яркое солнце радовали глаз и поднимали настроение. Я, воодушевившись вчерашней находкой, планировала отправиться к оборотню вместе с мужем уже после обеда, чтобы Нелада смогла лично поговорить с ним и убедить присоединиться к нашей тайной команде по спасению мира. Хотя что уж душой кривить, всерьез я эту миссию не воспринимала, уверенная, что большинство проблем надуманные. Но так ли это на самом деле, покажет лишь время. Как обычно, мы позавтракали все вместе в столовой, обсуждая делегацию эльфов, приехавших в Академию благодаря протекции дядюшки Ламиры. Главы великих родов хотели убедиться лично, что эта Академия подходит для обучения их чад, и теперь вышагивали по территории под предводительством Тайрона, взявшего на себя обязательства по организации их экскурсии, поэтому их белобрысые головы мелькали то тут, то там внося смятение в учебный процесс и сердца юных адепток. Пока ректор занимал гостей, показывая им местные достопримечательности, мы должны были прилагать все усилия, чтобы не ударить в грязь лицом, если вдруг те захотят посмотреть на наши занятия. Непростая задачка, особенно если учесть, что первой парой у нас вновь поставили магические плетения, решив, что положительный результат нужно обязательно закрепить на практике, Так что, наученные горьким опытом, оделись мы сегодня иначе, воспользовавшись зачарованной утепленной формой и непромокаемыми сапогами, впрочем, как и другие одногруппники. Несмотря на недавние нападения на территории Академии, я чувствовала себя спокойно, уверенная в том, что после проведенных проверок брешей в защите быть не должно. Девочки меня в этом полностью поддерживали, радуясь относительной свободе и строя планы на вечер, отчего мы пропустили момент, когда к нашей группе подошел лорд Рейстон-старший. «Вижу у некоторых адептов настроение сегодня боевое, и они прямо-таки рвутся первыми проверить полосу препятствий. Я прав?» Все взгляды обратились на нас, так что сомнений в том, кому именно это было сказано, не осталось. «Прав. Что ж, «Препятствовать таким порывам мне не позволяет совесть. Так что, девочки, прошу на старт». «Позвольте все же нам», — выступил вперед Амадей, прикрыв нас от сурового взгляда преподавателя. «Похвальная самоотверженность, адепт Эревердер», — фыркнул тот. «Ну что с вами делать? Идите уже». Дроу разделились на группы. Первая, с Дэем во главе, вышла к старту. Вторая встала позади нас. Конечно, подобное не укрылось от внимания других адептов, но насмешек не последовало. А вот завистливых девичьих взглядов из-под длинных ресниц было предостаточно. Отчетное время прошло, и команда Амадея устремилась вперед, перепрыгивая через ямы, вбираясь на импровизированные возвышенности, перебираясь через рвы с грязью по тонким мостикам, и одновременно отражая атаки мнимого противника магическими плетениями. Спустя пару минут по сигналу отправились мы, а после стартовала и третья группа. Так через равные промежутки времени на полосу препятствий вышли все, при этом совершенно не мешая друг другу. Бежать оказалось несложно, несмотря на теплую одежду или док, местами покрывающий землю, особенно после того, как мы объединили силы в триаду. Следы, оставленные дроу, помогали понять, куда следует наступать, а куда лучше не стоит, благодаря чему удалось избежать нескольких скрытых ловушек. Магические плетения давались все легче, а усталость в мышцах отступала, придавая ускорение и уверенности в собственных силах. Так что в общем и целом забег почти удался. До финиша оставалось пройти всего несколько позиций, когда в небесной синеве показались две точки, стремительно приближавшиеся к нам. Черные крылья, отливающие синевой, блеснули на солнце, а протяжное карканье прорезало тишину так, что спутать с кем-либо пернатых гостей было невозможно даже тем, кто имел драконьей зрения. Защитный барьер Академии пропустил пару воронов без проблем, давая понять, что перед нами всего лишь птицы, а не морок, не магические вестники и даже не фамильяры. Вот только тот факт, что они несли в когтях какой-то груз, заставил насторожиться. И не зря. Как только пернатые поравнялись с дроу, ждущими нас на финише, Из лап одного из них на землю упала маленькая сфера, выпуская на волю клубящийся мрак, окутавший парней и все вокруг непроглядной пеленой. Пронзительные крики, раздавшиеся позади, потонули в нарастающем гуле, от которого заныли зубы и заломили кости. И лишь вспышка света, накрывшая нас, дала понять, что и второй ворон оказался здесь не просто так, Он тоже нес подарок, но уже предназначавшийся нам. Произошедшее длилось не дольше пары секунд, но за это время перед глазами успела промелькнуть целая жизнь, вызывая горечь разочарования из-за того, что многое из запланированного я так и не сделала. С портальными переходами мне приходилось сталкиваться уже не раз, Но даже это не помогло вовремя среагировать на раскрывшееся под ногами пространство, затянувшее нас в воронку портала. А ведь казалось, что мы просчитали всё, Но, увы, судя по случившемуся, это не так. Приземление было не из приятных, поскольку грохнулись мы прямо на каменные плиты какого-то зала, где на возвышении стоял императорский трон, причем вовсе не пустой. Растерянность мешала сосредоточиться, а неприятие ситуации будто набрасывало пелену на глаза, поэтому я не сразу признала того, кто сидел на троне. В тот момент меня гораздо больше волновало, где мы просчитались. Почему получилось именно так? Как нас могли похитить с территории Академии, когда вокруг было столько сильных магов? и кто поспособствовал тому, чтобы вороны пронесли артефакты через защиту, которую, между прочим, ставил наш ректор собственной персоной, а проверял на прочность отец. Но не могли они просчитаться. И лорд Шелдон Террейстон, дед Тайрона, предателем не мог быть по определению. Какие бы мысли ни лезли по этому поводу в голову. Вот только и на случайность это никак не тянуло. «Ламира, деточка, наконец-то осчастливила мой дворец своим присутствием!» Произнес никто иной, как сам император Алиар Третий. И подруг своих привела? Похвально! «Добро пожаловать в мою скромную обитель! Я так долго ждал нашей встречи, что немного разочарован, поскольку ты не очень-то торопилась. Но я не сержусь. Махнул тот рукой и лукаво улыбнулся, хотя в глазах стояла непроглядная тьма, и губы в итоге искривились в пренебрежительной ухмылке. «Вам нужно мое имение? Забирайте, а нас оставьте в покое!» Я чувствовала, как лами дрожит, то ли от страха, то ли от злости, хотя второе вероятнее, но голос при этом казался совершенно спокойным. Будто она говорила на светском рауте, а не стоя на коленях в пентаграмме. «Зачем оно мне теперь, когда нужного там нет?» — скривился император. «Или вы думали, что проведете меня своим жалким фокусом, но даже из-за этого я нисколько на тебя не злюсь, деточка. А знаешь, почему?» Ответа не последовало, и мужчина продолжил без него. «Потому что именно так и было задумано». «Вы лжёте!» — не выдержала Лами, повысив голос. «Вовсе нет!» — поднявшись с трона и спустившись с возвышения, заявил император. «При всём желании я бы не смог открыть сокровищницу, чтобы забрать то, что принадлежит мне. Но вы сделали это за меня». Теперь осталось известить ваших мужчин и обменять статуи на ваши жизни. «Они вам точно не принадлежат», — вступила в разговор Элина. «Ошибаешься, ведьма. Как раз мне они и принадлежат». Глаза императора сверкнули яростью. «А знаешь почему? Потому что именно я их создал». «Не приписывайте себе то, к чему вы не имеете ни малейшего отношения». Не смогла сдержаться уже я. «Я не имею?» «Да знаешь ли ты, девчонка, кто перед тобой?» Заревел мужчина, и вокруг него тут же заклубился мрак. «Нгхар!» Прошелестело в мыслях, и, судя по интонации, Нелада была потрясена. «Вы император Алиар Третий!» «Человек, обычный смертный, с раздутым самомнением», — дерзко промолвила я, провоцируя стоящего перед нами мужчину на разговор. «Император Алиар III уже лет десять как находится в стазисе», — поймался тот на крючок. «Мое же имя затерялось в веках, и вряд ли вам что-то скажет, но так и быть, представлюсь. Я повелитель Мракангхар» принявший образ этого червя, чтобы осуществить свои планы. «В легендах говорится, что Повелителя Мрака его же родные заточили в Нижний мир», — слукавила Ламира. «Так что вы не можете быть им». «В легендах? Хм, да неужели? Интересно было бы знать, в каких?» «В тех, что хранились в архивах моего приемного отца». Вновь пошла на хитрость Ламе, чтобы не выдавать Неладу, о присутствии которой, судя по всему, фиктивный император даже не догадывался. Вернее, о том, что она находится в моем сознании. «Этот любитель артефактов вполне мог что-то накопать». С толикой неуверенности пробормотал мужчина, словно раздумывая, что из сказанного Ламирой правда, а что нет. «Ай, была не была». «Все равно вы никому уже не расскажете, а поделиться своим гениальным планом, вынашиваемым много столетий, очень хочется». «Ну, конечно, хочется», – выдохнула Нелада. «Ведь зашкаливающее тщеславие ему покоя не дает. Нгхару надо, чтобы им восхищались и боготворили. А пришлось столько времени провести в забвении, вот и не выдержал». Начал хвастаться даже перед девчонками. «Братья и сестры всегда завидовали тому размаху, с которым я творил и вытворял». В предвкушении, потеряв ладони, заговорил мужчина. «И однажды я услышал их разговор о том, что пора бы меня остановить. Меня, представляете, величайшего Творца всех времен». В отличие от моего братца, предвидеть будущее и выстраивать его вариации я не мог, поэтому решил перестраховаться и припрятать частичку своей души в надежное место. На случай предательства. Правда, этим себя ослабил, из-за чего угодил в Нижний мир. Долгие годы я скитался по этой никчемной планете, собираясь силами, чтобы восстановить целостность. Но эти снежные вечно вставляли мне палки в колеса, закрывая разломы, отрезая все пути для воссоединения. Теперь же время пришло. Уже скоро я вновь буду править мирозданием, и вы мне в этом поможете».